После уже, когда солнце повернуло за полдень, села я уже. Тихо стало, ни пули не свистят, ничего. Гляжу, а Амлишева, другая деревня, горит. Все, думаю я, конец всему. Что мне делать? А еще вот деревня горелая. Не горит. Думаю, пойду я туда, там люди есть. Собралась и пошла. Шла по деревне, босая, голая, в крови эти. Плечи у меня были. Туда, за речкой, это горелая. Минула я деревню свою. Вся деревня горит. Эти трупы шкварчат. Горят синим огнем. Люди горят. Поглядишь, и мне уже одна путь. Иду в эту деревню уцелевшую. Оглянулся, а за мной дядька бежит. Как я оглянусь? Он рукою махнет и махнет, а я еще, я еще. А дядька этот за мной. Он бежит, а мне кажется, что немец в комбинезоне. За куст спряталась. Я уже обессилела, не могу. Со страху, со всего тамака. За куст заслонилась. Ну, тут уже меня убьют. Глаза так вот закрыла и сижу. Подходит этот дядька. Кто это говорит? Гляжу, знакомый, неверка, Владя. Ай, — говорит он, — как ты одна осталась? Уцепилась я за него, а он тихо, не плачь. И я только с жонкой остался, всю семью убили, и мать убили, а я через окно утек. Пойдем на Амлишева, на болото. А то Амлишева горит. Все сгорело, а амлишевцы в болоте сидят. А моя тетя была в млишве. Я рада этому, дядьке, что еще на свете человек есть, да еще подсказывает, что еще и тетя моя есть, в болоте сидит. И пошла я с тем человеком туда в болото. Пришла, правда, тетью свою нашла с семьей. И стали мы уже. Ой-ой, как уже трудно было. Уже в болоте я осмотрелась, что все мои плечи в крови, уже от мамы и от брата, от сестры, с кровати капало, лилось. Мамина кровь меня и спасла, только мамина кровь. Если б не эта кровь на мне, то и могли бы они меня полоснуть. Жила я одна, одна, а потом замуж вышла, и замуж мой плохой, мужик жуликоватый, меня бросил, детей бросил трое детей, три девочки. И я борюсь, их учу, добиваюсь. Правда, первая замуж вышла, десять классов кончила и замуж вышла. Ради меня вышла. Мама говорит, будем младших учить, я тебе буду помогать под старость. Хорошая она, в Лонве живет. Одна в техникуме, а меньшая восемь кончила и тоже хочет учиться. Осталась я одна. Из-под пуль вышла, из той крови. Да к нехай хоть дети мои живут, чтоб они в люди вышли. Рассказывает Вольга Фоминишна Гайдыш из деревни Первомайск Речицкого района Гомельской области. 14 мая 43 года немцы спалили нашу деревню. Мужа моего взяли, партизаны-кавпаковцы, осенью 42 -го года, и две недели спустя мы переехали в лес. За ковпаком у нас пошло человек восемьдесят. В лесу мы, партизанские семьи, сидели всю зиму. После нам пришли и сказали, кто у ковпака, то вы не бойтесь. Вас расстреливать не будут. Сказали, это нам свои люди, а людям немцы. Ну, мы. И поприезжали до дому. Я тоже в лесу с конем была. Переночевала я у брата, а потом приходит мать моя, свекровь, и говорит, что приходили из полиции и говорили, чтобы я дома была завтра в десять часов, и чтоб никуда не уходила. Ну, мне страшно стало, что гоняются за мной. Зарезала овцу? В лесу удирать снова собираюсь. Луплю ту овцу в одиннадцать часов. Приходят. Стучаться вечером. Свету тогда не было, коптилка. Они постучались. Я испугалась, растерялась. У меня детей было трое: сын с 35-го года и дочка с 37-го, а младшенька с тридцать девятого. Та сидит около меня. А мне деваться некуда. А еще боялась, потому что они гонялись за одежей моего хозяина. У него были сапоги хромовые и коженка. Забрать хотели у меня. Страх мне стал. А тут под печи у нас, куда кур загоняют. Свекровь пошла открывать сени, а я под ту печь, потому что боялась. А дети старшие, что были на печи, не увидели, где я. А младшенькая сидела. А мать говорит, вот была только что, а куда девалась, не знаю. Она думала, что я за нею выскочила во двор, она и не видела, что я под печь спряталась. Ну так скажи ей, чтобы она завтра в десять была дома. Они уехали, а я тогда коня запрягла, мясо то, овцу необлупленную, на телегу и в лес. Двое детей со мной поехали, а младшенькая с бабкой осталась. Мать не пустила ее. Она и так в том лесу намерзлась. На завтра, в десять часов, они приехали, забрали мать мою и дитя. Она еще им. Песенки пела маленькая. Четыре года девочке было. И тут ее расстреляли вместе со всеми. Тринадцать душ тогда убили старых женщин и детей. А в мае месяце тринадцатого приехали к нам в лес и сказали, мы там в лесу сидели, старик пахал, так они того старика позвали и сказали, кто в лесу сидит, объяви им, чтобы ехали домой. Кто в лесу, постреляем и по лесу они походили, кого захватили в куренях, постреляли. Детей малых и стариков. Люди перепугались. Собрались все, поехали в деревню ночью. Прямо как обоз шел из того леса. Утром пришли домой. Тут старик такой ходит и говорит, кто партизанские, то мы не будем из-за них, из-за партизанских семей, хорониться в лесу. Ну, я, партизанская семья — Мне уже надо молчать. Пришла я к соседу, он друг наш был, и спрашиваю, что будем Брель делать. Он говорит, кто куда хочет, а моя семья невинная. Не буду я отвечать за кого-то. Его с семьей тогда забрали, и он, и дети его. Все погорели. Ну, стали угонять скотину, телят, людей позгоняли. Тут одна старуха осталась, тоже партизанская семья. Она из села прибежала сюда, на наш край. Халиха это. Я спрашиваю, тетка, партизанские семьи сгоняют отдельно или всех людей вместе? Она говорит, всех сгоняют в сараи, в хаты, кто партизанская семья, а кто и не партизанская. Но ну, я стою с детьми на улице, около хаты своей, у дверей стою. Прогнали они одну кучу, прогнали другую. Сестры моей дочь была в Германии. Так сестра письма держит. А я у нее спрашиваю, куда ты, Татьяна, пойдешь? Она говорит, ты прячься? А я пойду. У меня письмо есть. Так, может, в Германию меня заберут. Дочка ее была в Германии, а две дома были. А сын был в партизанах. Она думала, что ее письма те спасут. Их там в хаты позагоняли. А я где стояла, стою, жду. У меня такая думка была. Взяла и выпила ее хорошо, и думаю, чтоб убивали нас на ходу. И детей так настропалила. Сынок и донька, будем утекать, чтоб так стреляли нас. Немцы телят везут по улице, а потом только трое идут, и женщин гонят бабушек. Один такой молодой, видно, чистый немец, подходит ко мне. А мой пацан, шапка на нем, ну, шлем такой был, пуп сверху, красноармейская. Так немец за тот пуп взял, шапку поднял над его головой, потом опять надел. Ручонка хлопчикова у меня в этой руке, а дочки в этой. Немец снова с него снял и снова надел шапку. А когда в третий раз его вот так подмышки подхватил и поднял. И мне вот кажется, что он кинет. И убьет его. Поставил. Опять ту шапку поднял и опять опустил. Да я тогда говорю, Пан, я пойду ребенка своего возьму. У меня уже тогда ребенка не было, но мне так в уме мелькнуло. Так он засмеялся и говорит, иди. Сам собрался и ушел. Так мы во двор в свой. Ну, а в хату зашли? Нечего брать. А я думала, что он стережет и убьет нас. Кошка была с котятами за печкой. Я ту кошку с котятами замотала в платок и выношу во двор. Этот мой сын поглядел и говорит, «Мама, уже нема никого, поехали. Давай острогу поставим в колодезь и попрячемся». Поставили мы острогу, влезли дети, и я влезла. «И так меня видно?» — Не, так мы пропадем, дети. Выскочили мы на огород, там у нас блиндаж был. А в том блиндаже уже соседка сидит, четыре души, и тут еще женщина бежит с детками, и у нее на руках маленькая дитятка, и та туда. Стали кричать те дети. Ну, мы и вылезли оттуда. Вылезла я со своими детьми, вижу, бегут за этой женщиной вдогонку втроем немцы. Бегут. Но мне уже некуда деваться, я в борозду, вот так, и дети мои в борозду между грядами попадали, они в тот блиндаж выгнали ту женщину, две дочки у нее, и была там женщина чужая. Избили их и погнали в деревню. А в деревне уже стонет земля, горит, кричат. Так все, прямо аж тоскливо лежать. Тот хлопчик утек назад в блиндаж, думал, что я в блиндаже, и соседа другого утек. Ну, они в блиндаж не полезли, потому что я им сказала, чтоб шли в борозду, потому что из блиндажа повыгоняют. Они в борозде полегли, моих двое и я, всех пятеро нас в борозде, перебежали через нас, и кошка-шта с котятами лежит около меня, и кукла что я собиралась в Германию. Яички, сало кусок и хлеб ломоть. Они тут мою куклу ногой подбили, и, значит, побежали. Я сама себе думаю, или они подумали, что мы убитые? Они пробежали. Потом опять бегут, хаты жгут, хлевы уже, сараи наши. Горит уже деревня, уже дым. Тут у меня в головах сток соломы стоит. И я уже растерялась как он стал ту солому поджигать зажигалкой. На мне та тужурка коженка и сапоги хромовые, потому что подумала я, сгорю сама, и все на мне сгорит. Я растерялась, а дети спят, мои двое и чужие. Мои руки вот так позаложены за голову были, да к упала. Он на мою руку наступил и перешел. И собрались они. И ушли. Ну, солому запалили. А дети лежат, позасыпали. Только уже как солома загорелась, и хлев наш загорелся, и полами стало припекать, дети горят, и рубашка на них, и волосы горят. Мой уже весь обгорел хлопчик, кричит, — Ой, мама, не могу уже лежать! А я ему говорю, — Лежи! А тут шлешок. Ну, вот эта улочка наша около школы. Мы туда повернули, так по нас бьют, стреляют. Пули сыплются, как боб. Мы опять там лежали. Этот мой хлопец встал. Тут такие от буртов ямки, так я их туда попереносила. Уже солнце заходило, вечер, тихий такой. Шулы стоят. Шула столб, верю я. Горят. А мне все кажется, что это немцы стоят. Попереходила я сюда, а тут у меня на дворе конь стоит, только сухари у меня украдены с воза. Я уже тогда вечером пошла искать, кто в лесу остался живой. Хлопчику моему было восемь, а девочке шесть — седьмой год, а младшенькую расстреляли, я вам говорила. Что она им пела, так слыхала женщина, соседка. Она была, видела, как и на подводу садилась свекровь моя и прощалась, А младшенькая, четыре годика было, сказала, дядя, не берите меня с бабулей, я вам свою песенку, которая посею огурочки. Белорусская народная песня. Она спела им, стоя на подоконнике. И они ее забрали и застрелили.